Глава четырнадцатая «Хоть бы в кустике отошли, прежде чем сосаться!» — проворчал старческий голос совсем рядом. «Кипятком вас разливать, что ли, как кошек по весне?» Я подпрыгнула, кровь вбросилась в лицо, словно меня в самом деле обдали кипятком. Шарахнулась от Родерика, сумка, будь она неладно снова подвернулась под ноги. Я полетела спиной вперед, уже успев представить, как снова со всей дури грохаюсь озим, когда меня подхватили сильные руки. «Придется поучить тебя падать», — невозмутимо сообщила Родерик, выпуская меня из объятий. «Падать он поучит! На спину! Совсем стыд потеряли!» — продолжил разоряться голос. «Насколько я помню, ночной сторож должен блюсти имущество университета, а не нравственность студентов». Родерик посмотрел куда-то поверх моей головы. и Я оглядываться не осмелилась, сгорая от стыда. «Займитесь своим делом». Не дожидаясь ответа, он подхватил с земли мою сумку, одновременно взяв меня под локоть и повлек прочь. Вслед нам несли сетование на нашу безнравственность и невоспитанность. Какое-то время висело неловкое молчание. Или это одной мне оно казалось неловким? Когда я осмелилась посмотреть на Родерика, тот выглядел совершенно спокойным, будто и не случилось ничего. Впрочем, нет, он прибавил шагу, словно торопился от меня избавиться. «Стыд-то какой! Я ведь почти позволила себя поцеловать! Да что там! Я ведь хотела, чтобы он меня поцеловал! И вовсе не от любопытства, каков он настоящий поцелуй! Парень, с которым и суток не знакома! Неудивительно, что он со мной разговаривать не хочет! Извини! и Я прокашлялась! Я...» Слов по-прежнему не хватало. За что? улыбнулся он. И что спрашивается ему ответить? За то, что я на тебя повесилась, давая повод думать невесть что? Я снова прочистила горло. Неважно. Мы снова замолчали. Я тихо радовалась, что фонарей в парке не было или их уже потушили. И лишь свет от входа в корпуса до луна не давали дорожкам погрузиться в полную темноту. Хотя я бы предпочла кромешную темень, хоть лица видно не будет. «Спасибо, что помог», — сказала я, когда тишина стала вовсе невыносимой. «Дальше я сама дойду». «Доведу. Жаль, что скоро закроют двери и приходится торопиться». «Вечер чудесный, а компания еще лучше». И Я неловко улыбнулась. Хотелось верить, что это не просто вежливости спешит он, только чтобы не ночевать на улице. «Тогда тем более иди. Еще не хватало, чтобы из-за меня ты не попал в общежитие». Он негромко рассмеялся. «В первый раз, что ли? Главное, тебя вовремя довести». «Нет, я не буду думать, по какой причине он не всегда ночевал в своей комнате». «Я не хочу, чтобы из-за меня у тебя были проблемы». «Нори, я взрослый мальчик. Разберусь». Несмотря на мягкость его тона, настаивать мне не хотелось. Но я попробовала. «Из-за меня ты уже нажил себе врага. Не хватало еще добавлять неприятностей». «Не из-за тебя, а из-за него самого», – наставительно сказал Родерик. Барон Вернан-младший – идеальное подтверждение гипотезы, будто интеллект передается по материнской линии. Его отец, умнейший человек, женился на девушке вдвое младше себя. Очень красивый, но до изумления неумный. Он не договорил, но и так всё было ясно. «Как можно жениться на дуре?» – не удержалась я. «О чем с ней разговаривать?» Родерик рассмеялся. «Он с ней и не разговаривать собирался». Я залилась краской, сообразив, на что он намекает, и поторопилась сменить тему. «Это ты подбил Бенедикту второй глаз?» «Не я, хотя руки чесались, признаюсь». «Он будет мстить». «Наверняка будет». пожал плечами рудерик поэтому не ходи одна вообще-то я про тебя он пожал плечами я не боюсь я боюсь не бери в голову я поступил так как счел нужным мое решение мои заботы бенедикт не страшнее изначальных тварей так что его ненависти а как-нибудь переживу За разговором я и не заметила, как мы остановились у дверей общежития. Я забрала у Родерика сумку. «Спасибо». «Погоди». Он достал из кармана кристаллы, которые уже пытался подарить мне сегодня. «Возьми». «Родерик, ты так сделал для меня столько всего, что я не знаю, как расплатиться». Я заставила себя заглянуть ему в глаза. Чувствовала я себя удивительно неловко, а еще твердят, будто говорить правду легко и приятно. Бессовестно врут. Но если за помощь я смогу отплатить ответной помощью, если она тебе понадобится, то это... Нори, перестань. Перебил он меня. Заготовки для артефактов продают в лавке горстями. Обычные стекляшки. Работать с ними сложнее, чем с камнями и драгоценными металлами. Зато не жалко испортить. А заклинания накладывал я сам, так что они не стоили мне ничего, кроме капли времени и сил. Через пару лет после курса продвинутые артефаторики сама сможешь делать подобные и сбывать в городских лавках. А пока просто возьми. Повторяю, они ни к чему тебя не обязывают. Может... Он не врет? В конце концов, один из этих двух артефактов предназначен моей соседке, имени которой Родерик пока не знает. Никто же не будет дарить совершенно незнакомой девушке дорогую вещь. Уловив мои колебания, Родерик вложил кристаллы мне в ладонь. И от этого прикосновения словно маленькой молнией пробило. «Спасибо», — прошептала я внезапно севшим голосом. «Не за что», — улыбнулся он, обнял меня за талию, притягивая к себе, но прежде чем я успела как-то отреагировать, за спиной распахнулась дверь. «Немедленно заходи», — велела мне сторожиха. «Я активирую заклинание, закрывающее дверь». Родерик отступил. «До завтра, нури «До завтра», — кивнула я, шмыгнула в дверь, сама не понимая, что чувствуют. то ли облегчение, то ли разочарование. Силы оставили меня уже на первых ступенях лестницы. Сумка с учебниками весела, кажется, столько же, сколько я сама. Я взбиралась наверх медленно, точно старуха, то и дело перекидывая ремень с плеча на плечо. Легче ноша от этого не стала, и ноги резвее не понесли. Я добилась лишь того, что снова заныло плечо. Неужели этот безумный, невероятно длинный день наконец-то закончился? Я ввалилась в комнату с одной мыслью – закинуть учебники в шкаф и упасть на кровать. Но совершенно забыла про соседку. Едва я перешагнула порог, Оливия подхватилась со стула. И я уже начала волноваться, что тебя так задержало?» Устав тащить на себе неподъемную тяжесть, даром, что у боевиков учебников было вдвое меньше, чем у целителей, я бросила сумку на пол, вызвав, кажется, маленькое землетрясение. Поволокла ее к шкафу за ремень, наплевав, что дорогая вещь трется и пачкается от доски пола. «На тебе лица нет! Леонор, что случилось?» В ее голосе было столько искреннего беспокойства, что у меня не повернулся язык огрызнуться, дескать, не твое дело. Устала. Дисциплинарная отработка в библиотеке. Три часа таскала стопки учебников. — За что? — Ни за что, — буркнула я, ожидая выговора, мол, ни за что бы не назначили. Но Оливия только сказала. — Бывает. Есть хочешь? я принесла булочек из столовой и заварила чай». Я огляделась. Пока меня не было, соседка времени не теряла. В комнате появилась изящная, но на вид удобная конторка. Рядом с письменным столом возникла тумбочка. Шкаф развернулся, отгораживая кровать и одновременно давая место умывальнику. Как все это поместилось на небольшой половине комнаты, было совершенно непонятно мало того на окнах теперь колыхались от сквозняка вышитые занавески. навески я устыдилась пока я била морду и разбиралась с прилетевшим за драку наказанием нормальные люди приводили в порядок свое ну и мое заодно жилище пусть даже приказав но оливия позаботилась о том чтобы комната перестала быть безликой А мне это даже в голову не пришло. Впрочем, у меня никогда не было ни своей комнаты, ни своего дома. «Если хочешь, давай передвинем что-нибудь на мою сторону, чтобы тебе не было тесно», – предложила я. «Мне вполне удобно. Но если ты не против, я бы еще подставила ширму, чтобы спрятать за ней умывальник. Когда всего две мыльни на весь этаж, иногда проще создать и нагреть воду, а потом вынести таз». «Ты права. И мебель все же можно распределить равномерно». Я обернулась к Оливии, держа в руках стопку учебников. «Переставим все сейчас, пока я не разобрала вещи». «Нас же предупреждали не швыряться мебелью и не петь песни по ночам», — улыбнулась она. «Завтра. Остаток вечера предлагаю посвятить чему-то мирному и успокаивающему, вроде подгонки твоего мундира». «Мирному?» успокаивающему? Да я просто не знаю более раздражающего занятия, чем шитье. Я застонал, откнувшись лбом в полку шкафа. Мундир, будь он неладен. Надо хотя бы примерить, чтобы оценить масштабы проблемы. Плохо сидящий вверх, а на мне он совершенно определенно будет плохо сидеть, Я как-нибудь переживу, но если штаны начнут спадать, вот будет катастрофа. Или подпояс их ремнем, предназначенным для библиотеки, и вся недолга. «Да ну его!» – проворчала я, разворачивая и встряхивая мундир. «Этот, кажется, для занятий физподготовкой. Не заужен в талии и рукава вшиты так, чтобы не мешали двигаться». Колючая шерсть совсем не такая на ощупь, как на мундире Родарика. При этой мысли щеки совершенно не кстати налились жаром. И все же что между ним и Оливии? Впрочем, какая разница? Со мной-то у него точно ничего серьезного быть не может. Оно и к лучшему, что поцелуй остался несостоявшимся. И думать о нем сейчас вовсе незачем. «Кажется, это ничем не исправить». Я снова встряхнула мундир. «Даже моих невеликих познаний в швейном деле хватало, чтобы понять, экономили не только на ткани, но и на работе. Стёжки разной длиной, кривые строчки. Да и неважно это на самом деле, мы же не на бал собираемся». «А если не на бал, можно уродовать себя неподходящими вещами?» «Одежда должна украшать, а плохо сидящий мундир никого не украсит». Внутри шевельнулось глухое раздражение. «Должна украшать. Эта графиня может пошить себе новое платье, чтобы оно ее украшало. А для меня одежда способ прикрыть наготу. Ну и согреться, когда холодно. Чистая, целая. А если новая, как это так и вообще замечательно. Главное – штаны». не потерять. Ремня к ним, к слову, не прилагалось, только широкий кушак, которым мою талию можно было обмотать раз шесть. Впрочем, и он вполне удержит штаны на месте. Но примерить все же придется. Навскидку, штанины были длиннее положенного не меньше, чем на ладонь, и подогнуть низ никто не потрудился. Наверное, рассудили, что длинная, не короткое Кому как надо, тот так и сделает. Для того портниха и сидит. А мне придется самой ковыряться с иголкой. Даром, что после сегодняшнего дня глаза слепаются. «Пойду освежусь», — сказала я, доставая из шкафа платье, которое носила в приюте. О домашней одежде для студентов никто не позаботился. Оливия сейчас была не в атласе, в котором я ее впервые увидела, а в платьице в цветочек, которое в сочетании с кудряшками и улыбкой делали ее облик простым и милым. Только я помнила, как она облила холодом Бенедикта и поддаваться этому очарованию не торопилась. Не то чтобы угловатый не заслужил, Но и я, небожественная вестница, и кто знает, какой мой недостаток покажется графине непростительным. «Ох, совсем забыла! Прости, что сразу не поблагодарила за то, что вступилась за меня», — сказала я, обернувшись в дверях. «Спасибо». «Ерунда!» — отмахнулась она. «Барон вел себя неподобающе. Возвращайся скорее, и займемся примеркой».